Я по достоинству отплачу вам за доброту, вдобавок к тому, что уже обещала вам капитан Кастодио. «Буду рассчитывать на это». Король-заклинатель вышел в сопровождении Неи. «Хорошо, он ушел. Теперь к главному», — сказал Каспонт. «Да, защищать всех этих людей будет очень тяжело. Я полагаю, нам стоит либо запросить помощи с юга, либо раздобыть какой-нибудь транспорт, лошадей, повозки».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 Провизия быстро иссякнет, и нам конец. Без подкрепления извне мы не продержимся. Может, Ремедиус и не слишком умна, но в том, что касается военного дела, на нее можно положиться. Густав кивнул, слушая уверенные слова капитана. «И все же мы должны сражаться здесь». Под их вопросительными взглядами Каспон холодно улыбнулся и объяснил. «Вы ведь тоже слышали это, так?» Король-заклинатель бережет манну для боя с Елдваофом. Густав кивнул. И это может стать проблемой. Одолев Елдваофа и завладев демонами-горничными, он вернется в колдовское королевство. Нам нужно, чтобы он перед этим проредил вторшихся в нашу страну полулюдей, а значит нужно поставить себя в безвыходное положение. Но наше соглашение с королем-заклинателем каждый раз, когда его магия забирает жизни полулюдей, Это означает, что меньше подданных Святого Королевства погибнет. Так что же вы выберете, ваш договор с нежитью или с невинных жителей Святого Королевства?» Лицо Густова искривилось в горькой гримасе. Но Ремедиус тут же ответила. «Невинных жителей Святого Королевства, разумеется!» «Именно, капитан. Итак, мы должны заставить короля-заклинателя сражаться. Раз мы заключили договор, то нам нужен повод, чтобы он его нарушил». И ради этого мы должны сразиться с армией Ялдвоофа? Верно. Точнее, мы начнем подготовку к бегству на юг. Но приготовление займут слишком много времени, и армия Ялдвоофа окружит нас. Не имея иного выбора, мы взмолимся, чтобы король-заклинатель помог нам. Что скажете? Ремедиус и Густов переглянулись. Он прав. Прочли они в глазах друг друга. И все же... У меня вопрос.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 как у нас закончится провизия. Но насколько большое войско он приведет? Они уже обменялись известной им информацией. После нескольких сражений в армии Елдваофа осталось меньше 100 тысяч воинов. Армия состояла из представителей 12 видов, а также еще 6, не столь многочисленных, чтобы считаться самостоятельной военной силой. Итого 18 видов. 12 первых раз состояли из «змеи-люди»,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 так что защищаться от них очень сложно. Эти существа сильны, даже не будучи способными летать. И, наконец, бафалки. Остальные шесть раз малочисленны, но каждая весьма сильна. Огры, буриуны, раса вроде огров, владеющие магией Земли и множеством связанных с Землей особых способностей. Вауны, подобные буриунам, только повелевающие водой. Нагараджас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 Это дает нам преимущество, однако возникает проблема – пища. Именно, хотя священники создают пищу, они способны создать лишь немного до истощения маны. Они также не способны питаться тем же, чем полулюди.